ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ПОСЛЕДНИЙ ФЕНИКС. ГЛАВА 21. МЩЕНИЕ, ЦЕНА УЕДИНЕНИЯ, ЩЕДРОСТЬ, ЛЮБОВЬ ДО СМЕРТИ. После чудовищного предательства брата, Железная Кузница стала постоянным убежищем Ферруса Мануса. Не в силах сдержать ярость, вызванную мятежным предложением, примарх разгромил большую часть любимых творений, и даже базальтовые стены зала покрылись трещинами от его ударов. Габриэль Санта осторожно перешагивал через валявшиеся на полу обломки доспехов и оружия, многие из которых были деформированы, словно побывали в раскаленном горне. Первый капитан нес электронный планшет со свежими новостями Стерры. Сантар надеялся, что известия выведут примарха из состояния яростной депрессии, окутавшей его словно плащом с тех пор, как изменник пытался увлечь легион железных рук на путь предательства. После неожиданной атаки детей императора над восстановлением кораблей неустанно трудились абсолютно все члены экипажа. Ремесленники, кузнецы, технодесантники и простые рабочие. Так что 52-я экспедиция в невероятно короткий срок была готова пуститься в обратный путь на Терру, чтобы передать предостережение о вероломстве воителя. Но это оказалось непросто, поскольку корабельные навигаторы и астропаты были не в силах проложить путь. Бури невероятной силы разразились в имматериуме и препятствовали любым контактам с террой. Погрузиться в разъяренный варп, когда в нем кипели и бушевали шторма, было бы равносильно самоубийству, но Габриэлю Сантару пришлось приложить невероятные усилия, чтобы удержать Ферруса Мануса и уговорить его дождаться прекращения шторма. В попытках проникнуть сознанием сквозь бурлящие потоки и вихри варпштормов погибли сотни остропатов. Но хотя их героические старания были увековечены на железной колонне, усилия пропали впустую, и железные руки оставались без связи. Несколько недель корабли 52-й экспедиции, в надежде отыскать проход между вихрями Варпа, перемещались на обычных плазменных двигателях, но казалось, что и Материум сознательно препятствует их планам. Навигаторы не могли прорваться через Варп и выжить. Феррус Манус в ярости разгромил свою железную кузницу. Как это несправедливо, выжить после предательского удара, но не иметь возможности известить императора из-за капризов космоса и варпа. Когда астропат Кистер принес известие, что один из выживших харистов его капеллы наконец-то получает послание, новость была встречена с великой радостью. Но после дешифровки радость улетучилась. По всему империуму вспыхивали воины. В сотнях миров подлые предатели восставали против своих законных повелителей. Многие имперские командиры присягнули Хорусу и отвергли власть императора. Мятежные войска атаковали соседние системы, еще хранящие верность империуму, и пламя междоусобицы грозило охватить всю галактику. Хорус широко раскинул свои сети предательства, и спасти мечту Императора о единой вселенной могли только титанические усилия, сравнимые с теми, что были затрачены на ее завоевание. Даже механикумы оказались втянутыми в мятеж, и соперничающие группировки начали борьбу за контроль над обширными кузницами Марса. Заводы по изготовлению доспехов Астартес подверглись наиболее сильной атаке, и верные слуги императора умоляли о подкреплении, поскольку их враги применили оружие древнейших технологий, хоть оно и находилось под запретом уже долгие столетия. Что еще хуже, с ужасающей быстротой множились донесения о нападении ксеносов на принадлежащее человечеству миры. Южные сектора галактики подверглись нападению зеленокожих. Буйные орды Калардуна опустошали недавно приведенные к согласию миры региона Бурь. А кровожадные падальщики Скарнаса-5 попытались захватить миры 9 векторов. Чем больше человечество втягивалось в междоусобные воины, тем активнее пользовались возможностью поживиться добычей бесчисленные племена ксеносов. Примарх железных рук склонился над наковальней в центре кузницы. Мерцающие голубые огоньки пробегали по его серебряным рукам, сжимавшим длинную блестящую полоску металла. Раны примарха быстро затянулись, но та сторона лица, куда пришелся предательский удар украденного братом молота, до сих пор оставалась припухшей. Во всей флотилии было запрещено произносить имя изменника, и Габриэль Сантар никогда еще не видел своего примарха таким разъяренным. Сантар знал, что и сам только чудом остался в живых после удара первого капитана детей императора, разорвавшего его легкие и брюшину. Только своевременные действия апотекария Легиона, да несокрушимое желание отомстить Юлию Каесарону, позволили ему продержаться достаточно долго, чтобы поврежденные органы успели заменить бионическими имплантатами. Следом за Габриэлем Сантаром в кремово-черном одеянии и с медным посохом в напряженно сжатой руке мрачно шагал астропад Кистер. В неверном свете кузницы костлявое лицо псайкера казалось бесстрастным, но даже такой далекий от псионических тонкостей человек, как Сантар, без труда угадывал его беспокойство. Ферусманус при их приближении поднял голову. Его лицо казалось застывшей маской ледяной ярости. Запрет на вход в железную кузницу давно был забыт. Перед опасностью грозящего империуму кризиса жалкие ограничения и правила казались бессмысленными. «Ну?» – проворчал Ферус. «Почему вы меня отвлекаете?» Сантар позволил себе немного улыбнуться. «Я принес известие от Рогала Дорна», сказал он. «От переспросил Феррус. Огонь на его руках заметно уменьшился, и лицо озарилось неожиданно жестоким интересом. «А я думал, что Кабелла Остропатов до сих пор не может связаться с Террой». «Еще несколько часов назад так оно и было», подтвердил Кистер, вставая рядом с Сантаром. Варп Шторм, уже несколько недель сводивший на нет все наши попытки наладить связь, прекратился, и мои хористы стали получать самые срочные послания от лорда Дорна. — Это великая новость, Кистер! — воскликнул Ферус. — Прими мои поздравления и передай своим помощникам. А теперь говори, Габриэль, говори, что передает Дорн. «Мой господин, позвольте мне», — вмешался Кистер, прежде чем Сантар ответил. «Внезапное спокойствие в варпе меня тревожит». «Тревожит тебя, Кистер?» — удивился Ферус. «Почему? Уверен, это к лучшему». «Это только кажется, мой господин. Я думаю, на варп действуют какие-то внешние силы. Они облегчают нам задачу, помогают проложить путь и разослать известия по всей галактике». «И почему ты считаешь, что это плохо, Кистер?» – спросил Сантар. «А может, это сам Император пришел нам на помощь?» «Существует и такая возможность», – признал Кистер. «Но лишь как одна из многих. Я нарушил бы свой долг, если бы не предупредил, что какой-то другой агент, возможно, один из наших врагов, успокаивая океан душ». «Твои предостережения приняты, Астропад», – бросил Ферус. «А теперь быстро говорите, что передал Дорн, пока я не выбил из вас новости!» Сантар быстро поднял руку с электронным планшетом. «Избранник Императора извещают о планах по уничтожению Хоруса». Ферус нетерпеливо выхватил планшет из рук Сантара, а капитан продолжил доклад. По всей вероятности, предательство Хоруса заразило те легионы, которые сражались вместе с ним на Истване-3. Как уже говорил Кистер, адепты корпуса Астропатов наконец-то сумели установить контакты со многими вашими братьями-примархами, и те уже мобилизуют свои силы, чтобы выступить против Хоруса. «Ну, наконец-то!» — фыркнул Ферус, быстро пробегая взглядом по монитору планшета. Мрачная усмешка медленно появилась на его лице. «Саламандры, альфа-легион, железные воины, несущие слово, гвардия-ворона и повелители ночи. Вместе с железными руками будет семь полных легионов. У Хоруса нет ни одного шанса». Ни единого», — согласился Сантар. Дорн основательно подготовился. «Верно», — кивнул Ферус. «Истван пять». «Мой господин?» «Похоже, Хорус устроил себе штаб-квартиру на Истваане-5, и именно туда мы ударим, чтобы избавиться от него раз и навсегда». Феррус вернул планшет Сантару. «Передай на Феррум капитану балхану что я переношу стандарт на его корабль. Прикажи подготовить судно к немедленному переходу в систему Истваан. Переведи туда столько морлоков, сколько смогут принять его казармы». «Остальная часть легиона пусть присоединится к нам, как только сможет». Ферус вновь отвернулся к пылающему металлу на наковальне, а Сантар, нахмурившись, опустил взгляд на монитор планшета, чтобы удостовериться, что все приказы, поступившие непосредственно от избранника императора, поняты правильно. Он довольно долго сомневался, пока Ферус не обратил внимания на его молчание. «Мой господин...» «Наконец, — произнес Сантар, — нам приказано явиться к месту встречи в полном составе». Феррус покачал головой. «Нет, Габриэль, я не могу отказаться от мщения ему. Явившись слишком поздно, я позволю другим уничтожить изменников. ферум гораздо меньше пострадал от нападения детей Императора, и это самый быстроходный крейсер во всей флотилии». «Я должен встретиться с ним лицом к лицу и уничтожить, чтобы восстановить свою честь и доказать преданность, Габриэль». «Честь? Преданность?» — возмутился Сантар. «Никто не может сомневаться в вашей преданности, мой господин. Изменник пришел к вам с фальшивыми посулами, и вы швырнули их ему в лицо». «Если хотите, вы для всех нас являетесь примером верного и преданного сына императора. Как можно даже думать о таких вещах?» «Другие подумают», — сказал Ферус. Он поднял с наковальни длинную плоскую полосу и в глубине серебряных рук вспыхнул сердитый огонь. «Фулгрим не стал бы рисковать и переманивать меня на сторону воителя, если бы не верил, что я на это пойду». «Наверное, он разглядел во мне какую-то слабость, и это позволило ему надеяться на успех. Вот что мне предстоит смыть огнем и кровью. Даже если никто не осмелится обвинить меня вслух, попомни мои слова, они скоро придут к таким же выводам». «Они не осмелятся!» «Осмелятся, друг мой», — кивнул Феррус. Они станут гадать, что заставило Фулгрима решиться на столь опасный шаг. Очень скоро они станут думать, что у него была причина надеяться, что я последую за ним и присоединюсь к мятежу. Нет, мы как можно скорее помчимся к системе Истваан, чтобы смыть пятно бесчастья кровью изменников. Удержаться и не подходить к статуе требовало немалых усилий, и Остиан предусмотрительно отложил резец настоящий рядом металлический стул. Та часть мозга, которая делала художника великим мастером, всегда знала, когда работа закончена, когда следует отложить в сторону перо, резец или кисть и отойти назад. Теперь его работа принадлежала векам, и Остиан, глядя в закрытое шлемом лицо повелителя человечества, понимал, что скульптура завершена. Величественная фигура из светлого мрамора была безупречной, каждый изгиб доспехов императора был выверен с точностью. Огромные наплечники в виде орлов обрамляли высокий шлем старинного образца, увенчанный длинным плюмажем из конского хвоста, настолько правдоподобно выполненным, что Остиану временами казалось, будто хвост шевелится от дуновения холодного воздуха, гонявшего по студии пыль и клочки бумаги. Большой орел был готов вот-вот взлететь с нагрудника, а стрелы молний на наголенниках и налокотниках искрились опасной энергией, и длинный струящийся плащ из белого мрамора не спадал по спине молочным каскадом. Глядя на скульптуру императора, Остиан был уверен, что сам владыка империума мог бы удостоить свое изображение краткой довольной улыбкой. Золотой венок оттенял бледность мрамора, и при виде совершенства скульптуры в груди Остиана возникало удивительное ощущение и захватывало дух. За долгую карьеру Остиана называли по-разному – и педантом, и одержимым, но сам он считал, что звание настоящего художника достоин лишь тот, кто одержим истинностью каждой детали. С тех пор, как он получил глыбу мрамора, прошло почти два года, и все это время он либо работал над статуей, либо размышлял о своей работе. По всем меркам он довольно быстро справился с задачей, но сейчас стоящая перед ним скульптура казалась ему чудом. Создание такого шедевра обычно отнимало гораздо больше времени, но изменившийся климат 28-й экспедиции сильно тревожил Остиана, и он уже долгие месяцы не покидал своей студии. Он понимал, что должен заново знакомиться с достижениями Великого Крестового Похода. Какие новые культуры были открыты, какие великие деяния совершены? Мысль о том, чтобы выйти из мастерской, наполняла его волнением и трепетом. Открыв статую всеобщему обозрению, он снова может окунуться в восхищение своих почитателей, к чему относился довольно спокойно, но иногда, как сейчас, страстно по нему тосковал. После завершения очередной работы Остин не испытывал ложной скромности по поводу своего таланта или даже гениальности. Это в долгие недели и месяцы тяжелого труда он мог видеть одни лишь недостатки – проклинать свои неумелые руки и размышлять, как улучшить свое следующее творение. Если художник почувствует, что больше не способен двигаться вперед, какой смысл называться художником? Каждое новое творение должно становиться ступенькой к следующей вершине мастерства, чтобы человек, оглянувшись на достижение своей жизни, мог почувствовать удовлетворение от пройденного пути. Остиан сбросил балахон и, прежде чем положить его на стул, аккуратно стряхнул пыль и свернул. Ему не подобало так откровенно восхищаться своим произведением, но когда статую откроют для обозрения, она больше не будет принадлежать только ему. Она станет достоянием каждого, кто захочет посмотреть, и миллионы критических глаз будут судить о ее достоинствах и недостатках. В такие моменты он понимал разрушительное зерно сомнения, живущее в сердце Сирены Д'Анджело и сердцах любых художников, будь они скульпторами, живописцами или композиторами. В каждом творении оставалась частица души его создателя, и потому таким сильным был страх оказаться отвергнутым или осмеянным. Остиан вздрогнул от внезапного порыва холодного воздуха и услышал за спиной мелодичный голос. «Ты очень верно его изобразил!» Остиан подпрыгнул от неожиданности и, обернувшись, увидел стоящего перед ним грозного и прекрасного примарха детей императора. Как ни странно, рядом не было ни одного гвардейца Феникса, и Остиан почувствовал, что вспотел, несмотря на прохладу мастерской. «Мой господин», — произнес он, опускаясь на одно колено, — «прошу меня простить, я не слышал, как вы вошли». Фулгрим кивнул и величаво прошел мимо. На его мощном теле развивалась длинная пурпурная тога со слепительно блестевшей серебряной вышивкой. Из складок одеяния выглядывала золотая рукоять меча, благородный лоб венчал лавровый венок с шипами. Лицо примарха из-за толстого слоя белил и ярких мазков ароматизированной краски вокруг глаз и губ казалось почти кукольным. Чего хотел добиться примарх, украшая свое лицо подобным образом, Остиан не мог понять, но достигнутый результат казался ему вульгарным и смешным. Даже царственные манеры фулгрима напоминали игру театральных актеров древней земли. Примарх жестом разрешил Остиану встать и замер перед статуей. Лицо под толстым слоем белил было непроницаемо. «Вот таким я его и запомнил», — произнес Фулгрим. В его голосе Остиану послышались нотки печали. «Конечно, это было очень давно. На улла он выглядел почти так же, но совсем не таким, каким я его помнил». Он был тогда холодным, даже надменным. Остиан поднялся на ноги, но старался не смотреть на Примарха, опасаясь выдать свое смятение по поводу его внешности. Недавняя гордость за свое творение испарилась в то самое мгновение, когда на нем остановился взгляд Фулгрима, и Остиан, затаив дыхание, ждал критической оценки Примарха. Примарх обернулся, и от улыбки гротескная маска на его лице покрылась трещинами. Остиан чуть-чуть расслабился, хотя в равнодушных, похожих на темные драгоценные камни неподвижных глазах, угадывалось что-то пугающее. Улыбка быстро сошла с лица Примарха. «Твоя работа над статуей императора в такое время, как сейчас...» заговорил он, свидетельствует либо о непроходимой глупости, либо о предосудительном пренебрежении Остиан. Слова Фулгрима лишили остиона остатков самообладания, и он тщетно пытался сформулировать хоть какой-нибудь ответ. Фулгрим сделал несколько шагов ему навстречу, и в хрупком теле остиона распространился всепоглощающий ужас перед недовольством примарха, приковавший его к полу. Повелитель детей императора обошел вокруг скульптора, его массивная фигура нависала над ним и окончательно лишала способности думать. «Мой господин!» – прошептал Остиан. «Ты заговорил?» – возмутился Фулгрим, повернувшись к нему лицом и спиной к статуе. «Такой червь недостоин со мной разговаривать!» «Ты, сказавший, что мои скульптуры слишком совершенны, создаешь статую, совершенную во всех отношениях, во всех деталях, кроме одной!» Остиан поднял взгляд к темным озерам глаз примарха, и даже в состоянии ужаса он заметил в них мучительную боль, душевный конфликт и войну с самим собой. В глубине глаз примарха он увидел стремление причинить ему зло и одновременно желание просить прощения. — Мой господин! — сквозь быстро текущие по щекам слезы взмолился Остиан. — Я не понимаю. — Нет! — бросил Фулгрим и снова двинулся вперед, вынуждая Остиана отступать к статуе. «Ты не понимаешь. Как и император, ты был слишком занят собственными эгоистичными желаниями, чтобы обратить внимание на то, что происходит вокруг. Летописцы исчезли, друзья предали, и как ты поступаешь, когда все вокруг рушится? Ты покидаешь всех, кто был тебе близок, и устремляешься к высшим целям». Ужас Остиана достиг предела, когда он почувствовал спиной мраморную поверхность статуи, а Фулгрим наклонился, так что раскрашенное лицо оказалось на одном уровне с его головой. И все-таки даже в тисках ужаса он ощущал жалость к изменившемуся примарху, слышал непереносимую боль в каждом его слове. «Если бы ты потрудился замечать происходящее вокруг великие события, ты давно разбил бы в вдребезги свою статую и умолял бы меня стать моделью для последней работы. В галактике строится новый порядок, и император больше не является ее повелителем». «Что?» — вырвалось у Остиана. Фулгрим рассмеялся, но в голосе его слышались отчаяние и обреченность. «Новым владыкой Империума станет Хорус!» — крикнул Фулгрим и широким жестом выхватил из складок одежды меч. Золотая рукоять ярко блеснула в светлой студии, и при виде бездушного клинка Остиан почувствовал на ногах влажное тепло. Фулгрим резко выпрямился во весь рост. Остиан облегченно всхлипнул и тотчас встретился взглядом с горящими глазами примарха. «Да, Остиан!» – многозначительно произнес Фулгрим. Всю последнюю неделю гордость императора находилась на орбите Иствана-5, унылого и грязного мира, не представляющего никакого интереса. Но этому миру предстоит войти в историю колыбелью славных легенд. Фулгрим стал обходить статую, а Остиан, пытаясь отдышаться, прислонился к прохладному мрамору. «Именно на этой пыльной и непримечательной планете воитель уничтожит мощь самых верных императору легионов, а потом начнет поход на Терру», — продолжал Фулгрим. «Видишь ли, Остиан, Хорус будет настоящим повелителем человечества. Именно он вел нас к победам. Именно он покорил десять тысяч миров. И он поведет нас к десяти тысячам новых завоеваний. Вместе с ним мы сбросим иго фальшивого императора». Уд грандиозных предсказаний Фулгрима у Остиана в голове смешались все мысли. Каждое слово примарха дышало изменой, и Остиан внезапно с ужасом осознал, что ему предстоит дорого заплатить за свое уединение. Он отгородился от внешних событий лишь потому, что они его не интересовали, а теперь отчаянно хотел иметь достаточно времени, чтобы... «Твоя работа несовершенна, Остиан!» – послышался голос Фулгрима из-за статуи. Остиан еще пытался подобрать подходящий ответ, но тут раздался скрежет металла по камню, и кончик оружия примарха, изготовленного чужаками, пробив мрамор, вонзился ему в спину между лопаток. Мерцающее серое лезвие вышло из груди. Остиан хотел закричать от боли, но рот заполнился кровью. Примарх без усилий продвигал клинок все дальше, пока золотой эфес не звякнул о мрамор. Кровь густым потоком хлынула изо рта, глаза потускнели. Жизнь вытекала из тела Остиана, словно вырванная когтями ненасытного хищника. Он из последних сил поднял голову и снова увидел стоящего перед ним примарха. Фулгрим посмотрел на него со смесью жалости и удовлетворения и показал на запятнанную кровью статую, которой был пришпилен скульптор. «Вот теперь она совершенно, промолвил он. Галерея героев на Андронии сильно изменилась с тех пор, как Люций был здесь в последний раз. Раньше прекрасные статуи стояли по обе стороны от прохода и, глядя сверху вниз, словно оценивали проходящих мимо воинов. Теперь те же самые скульптуры были грубо обработаны молотками и резцами и напоминали странных круглоголовых монстров в украшенных драгоценными камнями доспехах, святыми костяными рогами. На стенах появились яркие картины, и все вместе создавало впечатление пестрого карнавального парада. Эйдолан шел впереди, и Люций, шагая следом, почти физически ощущал неприязнь своего командира. Убийство капеллана Чармосиана до сих пор расстраивало Эйдолана, и он назвал Люция дважды предателем, но это было очень давно, еще когда глупцы на Истване-3 сопротивлялись неизбежности. Люций на блюдечке преподнес лорду-командиру возможность одержать великую победу, но Эйдолан по своей глупости упустил шанс завоевать славу. После того, как Люций убил своих воинов, восточное крыло дворца осталось без охраны, и Эйдолону надо было всего лишь зайти с фланга, смять смехотворную оборону защитников и утопить их в реках крови и огня. Но лорд-командир проявил ужасную недальновидность и оставил свои фланги без защиты, чем и воспользовался Саул Тарвиц, мгновенно организовав контратаку. Воспоминания о последней стычке с Тарвицем в том самом зале, где он убил Соломона Деметра, до сих пор вызывали у Люция приступы злобы. Как раньше Локен, Тарвиц не пожелал сражаться честно, и Люций ушел живым только благодаря счастливому случаю. Хотя все это теперь не имело значения. После того, как он вернулся в легион, воитель отозвал свои силы с поверхности Иствана-3 и начал такую массированную бомбардировку, что там не осталось ни одного уцелевшего здания. Дворец регента превратился в груды щебня, и даже могучие стены храмового комплекса сравнялись с землей. На Истваане 3 не осталось ничего живого, иллюции предвкушая открывающееся перед ним будущее, трепетал от восхищения. Он даже остановился, упиваясь сиянием предстоящей славы и новыми ощущениями, ожидавшими тех, кто перешел на сторону примарха. Статуя, возле которой он остановился, оказалась изображением лорда-командира Телиоза, героя мандриванской кампании, которого, как вспомнил Люций, весьма почитал Саул Тарвиц. Он хихикнул, представив себе, что сказал бы Тарвиц при виде резных рогов и обнаженных грудей, добавленных к статуе руками изобретательных, но вряд ли очень искусных скульпторов. «Апотекарий Фабий нас ждет!» С явным нетерпением окликнул его Эйдолон. Люций с усмешкой развернулся и неторопливо догнал лорда-командира. «Я знаю, но он может подождать еще немного. Я восхищался происшедшими с кораблем переменами». «Если бы это зависело от меня, я оставил бы тебя умирать внизу», — хмуро заметил Эйдолон. «Что ж, значит, я должен быть благодарен судьбе, что это зависело не от тебя» насмешливо ответил Люций. «Хотя после бегства Саула я удивлен, что ты еще остаешься лордом-командиром». «Тарвиц!» – зарычал Эйдолон. «Он стал для меня занозой с того самого дня, как был произведен в капитаны». «Он больше не будет тебе докучать, лорд-командир». Сказал Люций, вспоминая вид Иствана Трисорбиты, светящиеся тучи в атмосфере и грибовидные желтые облака атомных и термических взрывов. «Ты видел, как он умер?» спросил Эйдолон. Люций покачал головой. «Нет, но я видел, что осталось от дворца. После такого никто не мог бы выжить. Тарвиц мертв, как мертв Локен и этот нахальный мерзавец Таргадон». При упоминании о гибели Таргаддона, Эдолон наконец-то позволил себе улыбнуться и неохотно кивнул. «Вот это действительно хорошие новости. А как остальные, Соломон диметр древний Релонор?» Люций со смехом вспомнил смерть Соломона диметра «Деметр погиб, в этом я совершенно уверен. Как ты можешь знать наверняка? Потому что я сам его убил». «Сказал Люций. Он очень удачно наткнулся на меня в тот момент, когда я убивал воинов, назначенных для обороны развалин восточного крыла дворца. А когда я крикнул, что на меня напали, он мгновенно ко мне присоединился». Эйдолон все понял и ухмыльнулся. «Значит, Деметр убивал своих людей?» «Точно», – кивнул Люций, – «и с большим усердием». Эйдолон разразился смехом, и Люций убедился, что гибель Соломона Деметра несколько улучшила отношение к нему лорда-командира. «А как древний Реланор? — спросил Эйдолон, продолжая путь по галерее героев ко входу в главный апотекарион. «О нем я не могу сказать ничего определенного», – сказал Люций. «После бомбардировки он ушел куда-то вниз, под дворец регента, и больше я его не видел». «Старейшина Релонор не из тех, кто бежит с поля боя», – заметил Эйдолон, огибая угол и шагая по коридору с пергаментами на стенах, ведущему к корабельному апотекариону. «Верно», – согласился Люций, – «хотя Тарвиц говорил, что он охраняет какой-то объект». «Какой еще объект?» Он не сказал. Ходили слухи, что он обнаружил подземный ангар, но если бы он там был, почему им не воспользовался Праал, когда пришли наши легионы? «Справедливо», – кивнул Эйдолон. «Этот трус скорее согласился бы бежать, чем сражаться. Ну, какой бы ни была находка Релонора, теперь это уже несущественно, поскольку все погребено под тоннами радиоактивного шлака». Люций кивнул и взмахом руки указал вниз, на лестницу. а «Апотекари Фабий, что именно он собирается со мной сделать?» «Неужели я слышу в твоем голосе страх, Люций?» спросил Эйдолон. «Нет», – покачал головой Люций, «я просто хочу знать, чего ожидать». «Совершенство», – пообещал Эйдолон. В коридорах гордости императора больше никогда не бывало тихо. Наскоро установленные репродукторы постоянно транслировали какофонию из Лафиничи. После пробного прослушивания у вертюры к Моравилье Фулгрим распорядился, чтобы все его корабли были наполнены музыкой, и теперь в каждом помещении день и ночь раздавались странные переливы симфонии Бекки Кински. Сирена Д'Анджело шла по ослепительно яркому коридору флагманского корабля Фулгрима, шатаясь из стороны в сторону, словно пьяная. Ее одежда вся была в пятнах крови и нечистот, остатки длинных волос слиплись в пряди, большая же часть была вырвана во время приступов бреда. После завершения портретов Люци и Фулгрима вдохновение покинуло ее, словно огонь, возносивший на недосягаемые высоты и швырявший в пропасть отчаяния, выжег все дотла. Она долгие дни не покидала своей студии, а все то время, что экспедиция провела в системе Истван, прошло в сплошном оцепенении и леденящем душу самоанализе. Сны и кошмары разворачивались в ее голове, словно плохо смонтированные отрывки. Ужас и деградация, о которых она даже и не подозревала, страшные сцены мучили ее своей яркостью и достоверностью. Картины убийств, насилия, надругательств и настолько отвратительные действия, что ни один человек не мог участвовать в них, не рискуя своим разумом, лихорадочными галлюцинациями, они проносились перед мысленным взглядом независимо от ее воли. От случая к случаю она вспоминала о необходимости есть и не узнавала одичавшую женщину с покрытым шрамами телом, встречавшую ее в зеркале каждое утро после пробуждения в разгромленной мастерской. Несколько недель в ее душе росло подозрение, что видения, преследующие ее по ночам, не были просто фантазиями. Это были воспоминания. С горькими слезами она вспомнила тот день, когда эти подозрения подтвердились самым ужасным образом, едва она открыла дурно пахнувшую бочку, стоявшую в углу студии. Вонь гниющей плоти и едкий запах химикатов ударили в лицо, а когда она увидела тягучие, почти полностью разложившиеся останки шести трупов, выпавшая из рук крышка покатилась по полу. Бочка была заполнена разбитыми черепами, распиленными костями и густой жижей разложившейся плоти. От увиденного сирену несколько минут безостановочно рвало. Она с трудом отползла от бочки и горько зарыдала. Омерзение, вызванное совершенными ею поступками, грозило разрушить ее и без того надломленный разум. Мысли метались на грани безумия, пока из пучины сознания не всплыло имя, за которое она уцепилась, словно за якорь Остиан, Остиан, Остиан! Держась за это имя, как утопающая за соломинку, она поднялась на ноги, кое-как умылась и побрела к студии Остиана, все еще в слезах и в крови. Он пытался ей помочь, но она отвергла предложенную поддержку. Зато теперь, проклиная себя за запоздавшее прозрение, поняла, что его намерениями двигала любовь. Остиан мог ее спасти. Добираясь до его мастерской, она молилась, чтобы Остиан не отвернулся от нее сейчас. Роллета на дверях была приоткрыта, и сирена застучала ладонью по рифленому металлу. «Остиан!» – закричала она. «Это я, Сирена! Пожалуйста, разреши мне войти!» Остиан не отвечал, и Сирена до крови разбила руки о металл, всхлипывала, выкрикивала его имя и умоляла о прощении. Не дождавшись ответа, она в отчаянии нагнулась и проползла под ролетой. Знакомый страшный запах заставил ее замереть, пока измученные глаза не рассмотрели зловещую картину. «О нет!» — в ужасе прошептала сирена при виде тела Остиана, наколотого на блестящий меч, торчащий из великолепной статуи. Подбежав ближе, она упала перед ним на колени. «Прости меня!» – закричала сирена. «Я не ведала, что творю! Пожалуйста, Остиан, прости меня!» Последние остатки разума сирены не выдержали и сдались перед новым жестоким испытанием. Вскочив на ноги, она положила руки на плечи Остиана. «Ты любил меня!» прошептала она, «а я этого не замечала». Сирена закрыла глаза и обняла тело Остиана, чувствуя в груди острый кончик меча. «Но я тоже любила тебя», произнесла она и со всех сил прижалась к нему.